Глава 44 «Так она себя немножко реабилитировала?» «Нет», — заметил Брайант, когда они подошли к машине. Стэйси пришлось нажать на все кнопки, чтобы найти адрес Джона Даггара, недавно выпущенного сокамерника Симза. Само имя ничего не говорила Ким. Она не помнила, чтобы оно проходило по каким-то крупным расследованиям, но всё станет ясно, когда они с ним встретятся. «А куда ей было деваться?» — заметил инспектор. «Если бы ты замолчи и следи за дорогой». ему ставилось в окно. До сих пор у них не было никаких доказательств того, что убийство Эми и Марка как-то связано с ней лично. Звонок Джемми заставил ее вновь задуматься о Гарри Дженксе. Она и сама подозревала, что Дженкс, видимо, предложила Эми деньги в обмен на секс, а Марк об этом узнал. Это и была причина их стычки. И это же объясняло нежелание Дженкса упоминать об этом инциденте или делать официальное заявление. Так что инспектор с нетерпением ждала новой встречи с этим человеком и сомневалась, что на этот раз ей удастся удержаться в рамках приличий. «Так ты знаешь место, где живет этот парень?» — спросила Ким Брайанта, видя, как он объезжает островок безопасности в Шенстоне. «Ну да, сразу же за Сивиком в Волтхилл». «Боже, Брайант, а где это? Ты что, не знаешь, где находится Сивик? Нет, и теперь я начинаю подозревать, что пропустила что-то стоящее». Его все так называют даже спустя много лет после переименования в Регис. Построили его в начале 50-х годов, и там проводились свадьбы, вечеринки, собрания профсоюзов и всё что угодно. Банкетный зал вмещает до 600 человек. Считается, что место очень крутое, и если бы тебя хоть раз пригласили... «Заканчивай, Брайант», — рявкнула Ким. «Ты сама спросила?» «Хватит уже», — повторила инспектор. Она включила портативную рацию Брайанта, с которой они не расставались. «Чёрт, кажется, там происходит что-то серьёзное», заметил сержант, прислушавшись к голосам, заполнившим машину. «Пожар в Дадливуд», — пояснила Ким, пытаясь разобрать хоть что-то в бессвязных фразах и треске статического электричества. Подъехав к пробке в центре Олдхилл, Брайант притормозил. «Они что, говорят что-то про горящую машину?» — спросил он. «Мне послышалось с людьми», — Ким включила радио. «А сейчас сказали «спидуэй». Ким сглотнула, почувствовав холодок вдоль спины. «Брэнд, давай туда и побыстрее!»